Глава 31. Отводите время на совместное вовлечение. Если вы хотите помочь своим детям справиться с тягой к отвлечению, то в первую очередь вы должны разговаривать с ними о людях, а не о технологиях. Лори Гетц, основательница компании Cyber Education Consultants, проводит в школах тренинги по безопасности в интернете, и этот урок она усвоила еще в детстве. Первый свой телефон со шнуром для своей комнаты Гетс получила еще будучи подростком. Как только его подключили, она закрыла дверь и все выходные просидела у себя в комнате, разговаривая с друзьями и игнорируя домашних. Вернувшись в понедельник из школы, она обнаружила, что дверь в ее комнату снята с петель. «Телефон не виноват, что ты ведешь себя, как последняя сволочь», – отчитал ее отец. «Закрыла дверь и отгородилась от всех нас». Гетц не советует прибегать ни к агрессивной тактике своего отца, ни к его тону, однако благодаря тому, что он сделал упор на воздействие ее поведения на остальных, а не на самом телефоне, она поняла, что к чему. «Разговаривайте о том, как вы поступаете и взаимодействуете с окружающими людьми», советует Гетц. «Винить во всем технические устройства не следует». Когда речь идет об отдыхе в кругу семьи, важно договориться, что считать вовлечением, а что отвлечением. Недавно теория Гетц подверглась испытанию в семейной поездке. Ее дочери, 6 и 11 лет, спросили, можно ли им, пока семья будет добираться от Сакраменто до Траки, это два часа езды, воспользоваться своими телефонами. Гетц, надеясь скрасить девочкам однообразие поездки и побеседовать с мужем, разрешила. Благодаря телефонам время пролетело незаметно, но после этого Гетц стала замечать, что дочери слишком уж часто смотрят в экраны своих смартфонов. Тему чрезмерного увлечения телефонами пришлось поднять после того, как Гетц, вернувшись однажды с пробежки, обнаружила, что дочери словно приклеились к экранам. Ни та, ни другая не подготовились к отъезду, а ведь она с ними договаривалась. Гетс не стала в наказание вводить строгие правила использования гаджетов, но решила, что пришло время для серьезного разговора. Они собрались всей семьей, и каждый подтвердил, что ему хочется с пользой проводить время вместе с другими, вовлечение. Договорившись, чем они будут заниматься и что нужно для этого сделать, Они ясно увидели, что все остальное – это отвлечение, нарушающее общие планы. Всей семьей они постановили, что гаджетами будут пользоваться только после того, как на 100% подготовятся к выезду. «Признавая, что у нас нет ответов на все вопросы, мы вовлекаем детей в поиск решений», – считает Гетц. «Мы разбираемся с проблемами сообща», – говорит она. Гетц хочет, чтобы дочери сами задавали себе вопросы и контролировали свои поступки. Идет ли этот поступок мне на пользу? Могу ли я гордиться собой, когда так себя веду? Такие вопросы следует задавать себе. Я работаю со множеством подростков, и часто они говорят мне, что не хотят отвлекаться, не хотят, чтобы их во все это засасывало, но они просто не знают, как остановиться. Чтобы обучить детей самоконтролю, мы должны объяснить им, как выделять время на вовлечение. Нам, естественно, кажется, что у детей куча времени, но учтите, у них есть собственные приоритеты в каждой из жизненных сфер. Обдумав вместе с детьми расписание, которое отражало бы их ценности, вы поможете им выделить время на сферу их собственного здоровья и субъективного благополучия позаботиться, чтобы у них хватало времени на отдых, гигиену, физические упражнения и правильное питание. Мы с женой, например, не заставляем свою дочь ложиться спать в определенное время, но взяли за правило знакомить ее с результатами исследований, демонстрирующими важность полноценного сна. Когда она поняла, насколько сон важен для ее благополучия, то быстро сообразила, что утыкаться в экран после девяти вечера А потом на утро вставать в школу – это плохая идея. Отвлечение несовместимое с одной из ее ценностей – здоровьем. Как вы догадываетесь, она выделила себе время для отдыха в течение дня. Изредка она опаздывает на назначенную вечернюю встречу с подушкой, но расписание, в котором эта встреча обозначена, задает ей направление, помогает следить за собой и контролировать свое поведение. А значит, жить в соответствии со своими ценностями. Что касается сферы «работа», то для обычного американского ребенка это школьные обязанности и домашние дела. Дневное время ребенка распланировано в школьном расписании по часам, однако то, как он проводит время после школы, может вызывать возражение и недовольство. Не имея четкого плана, многие дети принимают импульсивные решения и часто отвлекаются на цифровые устройства. Недавно я пил кофе со своей подругой, матерью двух подростков-близнецов. Она сокрушалась, как те изменились, пристрастившись к злодейской технической новинке – онлайн-игре Fortnite. «Они просто не могут остановиться», – сетовала моя подруга. Она была убеждена, что эта игра вызывает привыкание, и сыновья на нее подсели. Каждый вечер мать с боем отрывала их от злодейки, чтобы они доделали домашнюю работу. Она спросила у меня, что ей делать. Я высказал несколько оригинальных идей. Во-первых, посоветовал поговорить с сыновьями и без осуждения выслушать их. В числе возможных вопросов к детям были такие – Соотносится ли выполнение школьного домашнего задания с их ценностями? Знают ли они, почему им задают работу на дом? Каковы последствия невыполнения этих заданий? Приемлемы ли для них эти последствия, как ближайшие, получение плохой отметки, так и отсроченные, придется довольствоваться работой, не требующей высокой квалификации. До тех пор, пока дети сами не согласятся с тем, что важно выполнять домашние задания, Попытки заставить их делать то, что они не хотят, будут равнозначны насилию и вызовут только негодование. «Но если я не стану настаивать, они провалят тесты?» – возразила она. «И что?» – спросил я. «Если они учатся только для того, чтобы ты от них отстала, то что они будут делать, когда поступят в колледж или начнут работать, а тебя не будет рядом? Может, лучше им сейчас узнать, что такое провал, а не потом?» Я сказал ей, что подростки, как правило, уже достаточно взрослые, чтобы решать, как им расходовать свое время. И если в итоге они провалят тесты, то так тому и быть. Принуждение может быть временной мерой, но проблему оно, безусловно, не решает. Во-вторых, я предложил ей узнать у сыновей, сколько времени те хотели бы тратить на разные занятия, например, на учебу, общение с родными и друзьями, игру в Fortnite. Я предупредил, что ответы могут ей не понравиться, но нужно отнестись к мнению детей с уважением. Цель – научить их продуманно расходовать время, отводя в недельном расписании место для важных дел. Помните, дети, как и мы, должны просматривать и корректировать расписание каждую неделю, чтобы расходовать время в согласии со своими ценностями. Например, можно поиграть в Fortnite, если на это было заранее выделено время. Четкое расписание, в котором учтено время и на цифровые устройства, формирует у детей понимание, когда у них будет возможность позаниматься любимыми делами. Я посоветовал своей подруге изменить содержание семейных бесед о технологиях. Перестать кричать «нет», а научить детей говорить себе «не сейчас». Позволяя детям самостоятельно контролировать свое время, мы делаем им огромный подарок. Не страшно, если иногда они будут терпеть неудачу. Неудача – часть процесса обучения. И, наконец, я посоветовал своей подруге позаботиться о том, чтобы днем у ее детей было достаточно времени на игры как с друзьями, так и с родителями. Ее мальчики играют в Fortnite, чтобы приятно провести время со сверстниками. И они и дальше будут играть в сети, если у них не появится оффлайн-альтернативы. Если мы хотим, чтобы наши дети удовлетворяли свою потребность во взаимосвязи с людьми в реальном мире, у них должно быть время после школы на то, чтобы заводить дружеские отношения при личном контакте. Эти отношения должны быть свободны от давления наставников, учителей и родителей, вечно твердящих им, как нужно поступать. К сожалению, в наши дни у обычного ребенка не найдется времени для игры, если его заранее не спланировать. Сознательные родители могут вернуть игру в жизнь детей любого возраста. Все, что нужно для этого сделать – начать специально выделять на нее время в расписании, найти других родителей, понимающих важность свободных игр и спланировать регулярные встречи, чтобы дети могли общаться друг с другом. Результаты исследований подтверждают благотворное влияние свободной игры на способность детей к концентрации и социальному взаимодействию. С учетом этого, такая игра, вероятно, самый важный для них вид деятельности в свободное время. Нам нужно помочь детям не только найти время на свободные игры, но и выкроить время для общения с нами, родителями, Спланированные семейные ужины или обеды – возможно, самое полезное общее занятие для родителей с детьми. Согласно исследованиям, дети, регулярно принимающие пищу в семейном кругу, реже употребляют наркотики, реже страдают от депрессии, реже имеют проблемы в школе и нарушения пищевого поведения. К сожалению, во многих семьях совместные ужины – большая редкость, и каждый ест в отдельное время, в соответствии со своим расписанием. Так что выделите заранее хотя бы один вечер в неделю, чтобы поужинать в кругу семьи без гаджетов. Когда дети подрастут, можно импровизировать, чтобы сделать семейные ужины разнообразными. Например, можно придумывать тематические меню, например, фуршеты по пятницам, или вместе готовить – или предлагать темы для застольного разговора. В кругу семьи игра может и даже должна выходить за рамки совместного приема пищи. В нашей семье мы придумали веселую пятницу. Каждую неделю по очереди мы предлагаем какое-нибудь интересное совместное занятие на три часа. Когда подходит моя очередь, я, например, могу повести семью в парк. Мы гуляем и разговариваем. Дочка, когда очередь доходит до нее, обычно просит нас поиграть с ней в настольную игру. Жена часто предлагает съездить на местный фермерский рынок, где мы открываем для себя и пробуем новые продукты. Что бы мы ни выбирали, главное – регулярно проводить время вместе, подпитывая потребность во взаимосвязи с другими людьми. Следует быть готовыми корректировать семейное расписание, но кроме этого – Нужно привлекать детей к процессу планирования и выполнять обязательства друг перед другом. Обучая детей составлять собственное расписание и сохранять сосредоточенность, мы прививаем им свои ценности. Запомните! Научите детей вовлечению. Учитывая, как много в жизни детей потенциально отвлекающих факторов, важно научить их отводить время на вовлечение. Дети могут научиться выделять время на то, что для них важно, так же, как вы научились составлять четкое расписание. Если дети не умеют планировать свое время, они будут отвлекаться. Нет ничего страшного в том, чтобы позволить ребенку совершить ошибку. На ошибках учатся. Покажите детям, как скорректировать их расписание, чтобы им хватало времени на реализацию своих ценностей.